Не торопясь, нога за ногу, подошли к главной шахте. «Прежде чем спуститься в штрек, я должен вам сказать следующее». И низкорослый инженер Новиков поднял на Прохора глаза и волосатые ноздри. «Здесь самый богатый золотоносный слой идет на значительной глубине, то есть он простирается в пределах вечной мерзлоты. Значит, что же? Значит, для облегчения труда приходится прибегать к оттаиванию пород. Как?» «Вам известно. В забоях и в стреках усиленно жгут костры. А вентиляция? Где она? Нет вовсе. Или самое первобытное — сквознячки? Значит, что? Значит, страшный дым, угар, постоянная угроза здоровью рабочих. Я вам должен заявить, что правительственный надзор этого потерпеть не может». Да будет, будет вам песни топеть, сладко прищурившись, загнусил Фома Григорь Чездаков. Какой угар, какой дым? Да с чего вы взяли, господа? Да вы бы посмотрели, в каком дыму парятся мужики в банях по-черному. И ничего, окурная избы вы видели? И ничего, живут, живут, и Бога благодарят. Мужики могут жить как им угодно и как угодно могут благодарить Бога. Рабочие же? Ну, бросьте, сказал Прохор. Давайте спускаться. В соседние теплушки они надели длинные непромыкаемые сапоги, брезентовое пальто, широкополые кожаные шляпы. Спуск в шахту очень неприятен темный сырой колодец глубиной 15 сажен. Обыкновенная из жердей лестница, вроде тех приставных лестниц, по которым влезают на крыши. Прохор спускался последним. Было противно хвататься за скользкие ступеньки, густо покрытые липкой грязью. Лестницы расположены по винтовой поверхности и были подвешены почти вертикально. Опасен момент перехода с лестницы на лестницу. Надо уцепиться за скобу, крепко вбитую в стену. Прозеваешь и сорвешься в пропасть в смерть. «Эй, слушайте, тут темно, не вижу», — перетрусил Прохор. «Хватайтесь за скобу, осторожнее, не оборвитесь». «Со стен». Через неплотную обшивку строилась вода. Снизу шел промозглый холод, сдобренный угарной окисью углерода и парами газов от динамитных подрывных работ. Прохора гудела в ушах, кружилась голова. Спустились в сырой полумрак. Два градуса тепла по Реумюру. Кое-где мерцали электрические лампочки, под ногами хлюпающая по щиколотку грязь. Ноги скользят, вязнут, спотыкаются. Сюда обильно проникают грунтовые воды, из окружающих шахту на пластовании. Сверху, с боков, бежит вода, то с струйками, то значительным потоком. С десяток плотников, одетых в непромокая и широкополые шляпы, напрягая все силы, устраивали из тяжеловесных брусьев крепи. Со всех сторон и сверху их поливала грязной жижей. Вода сочилась в рукава, за воротник. Измокшие плотники, грязные как черти, работали с надрывом, с проклятиями, с руганью. «Сколько, ребята, получаете?» Нарушно громко спросил Протасов. «Рубль семьдесят за сутки буден проклят!» Озлобленно закричали рабочие. «Прямо смерть, что над нами хозяин делает!» «А какова продолжительность рабочего дня?» «Разве вы, Протасов, забыли?» — поморщился Прохор. «Я-то не забыл, но мне кажется, что об этом забыли вы!» — кольнул Протасов. Плотники, бросив работу, шумели. Пречистый старик крикливо жаловался — «По одиннадцать часов без передыху худуем вы «Вы такой-то мокречи! Хвораем, молем, господин Потасов! Это, кажется, ты объясни хозяину, сил нет!» Неузнанный Прохор надвинул на глаза шляпу, зарылся носом в воротник пальто. Он хотел спрятаться от самого себя. Вид говорившего старика мазилки был ужасен. Палые щеки густо заляпаны мокрой грязью, по седой бороде грязь, уши, нос, все лицо в грязи, грязные руки в суставных ревматических буграх. Снуду грязь, кругом грязь. Прохора одолевал физический холод, Прохора бил озноб, серыми тенями шмыгали тачечники, катали, бодейщики. Вдали по коридорчику направо слышно, как сталь ударяла в камень, въедалась в золотоносную жилу, добывая Прохору славу и богатство. Где-то прогремел взрыв, где-то рушились камни и раздался стон. Вот тоскливая песня пронеслась и смолкла, утонув в проклятии, пыхтящие вздохи, матерщины, грубый злобный разговор и вновь в проклятие. «Пойдемте наверх!» — не выдержал Прохор. Свет солнца ударил в глаза — Грудь с жадностью вдохнула в себя бодрящий свежий воздух. В теплушке переоделись. Конечно, не первоклассно загугнил, подхихекивая ездаков но бывает и хуже. Ух, много-много хуже бывает. А мы что ж, мы в этом прииске работаем вновь, еще не оперились, торопиться нечего, помаленьку наладим. Потасов сердит нагнулся к топившейся железной печке и закурил папиросу.